Часть 16. Эпилог. Летом 1943 года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла, возвращались порознь в свою общую войсковую часть, недавно произведенные младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву,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 На столбе надпись гулаг 92 Н 90 И больше ничего. Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении меня снова восстановили, как в первый раз, и сызново позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя.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 Они слушали неумолчную трескотню словоохотливой и ведавшей виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго.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 Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрашивая его не распрягать и повести их куда они укажут, конечно, не за даром. Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадью и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увёл распряженных лошадей и больше не появлялся. Все сидевшие на земле поднялись и пересели на оставшуюся на поляне пустую под воду. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с возницей, возобновились. — Что ты рассказала генералу? — спросил Гордон. — Если можешь, повтори нам. — Что ж, можно. И она рассказала им свою страшную историю. — А мне правда есть, что порассказать. Будто не из простых я, — сказывали.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 Видно, я тут чего-то не знаю. Думается, маменьку обманули, не то сказали. Расписали, бог знает что, мол, на время, на два дни, пока самотоха уляжется, а не то чтобы в чужие руки навсегда, навсегда в Не могла бы так маменька отдать родное дитя. «Ну, дело известно детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся, тетя. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское зашло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была».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 Никогда язык у меня не поворачивался, мамка, сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла или еще почему, но только была эта тетя Марфуша такая страшная. Да, звала ее, значит, сторожиху тетей Марфушей.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 Положили ее на лавку. Ой, кричать не могу. Живот подвело. Смерть моя пришла. И просит. Отвезите меня, Христа ради, в больницу. Заплачу я, не пожалею денег. Запрек тятенька удалова. Положил старушку на телегу и повез в земскую больницу. От нас, от линии в сторону пятнадцать верст. Долго ли, коротко ли. Ложимся мы с тетей Марфушей спать. Слышим. Заржал удалой под окном. Вкатывает во двор наша телега. Что это больно? Слишком рано. Ну. Разду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 Тут, видно, у тети Марфуши мигом разом отшибло, сердце за мужа надорвалось. А надо держаться, нельзя виду показывать. Тетя Марфуша сначала ему в ноги. «Помилуй, говорить не губи, знать не знаю, ведать не веду, я про твои деньги, про что говоришь, ты в первый раз слышу. Ну да разве так просто он, окаянный, чтобы от него словами отделаться?» И вдруг... Мысль ей скачила в голову, как бы его перехитрить. Ну и ладно, говорит, будь по-твоему, подполом, говорит, выручка. Вот я творила под дыму, лезь, говорит, подпол, а он нечистый, ее хитрости насквозь видит. Нет, говорит, тебе хозяйке ловчей, лезь, говорит, сама, хуже подпол лезь, хуже на крышу лезь, да только что были мне деньги, только, говорит, помни, со мной не лукавь.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 не проведешь видит что не жалко ей меня стала не родня чужая кровь и хватит петеньку на руку а другую за кольцо открывает лас свети говорит и ну с петенькой по лесенке под землю и вот я думаю тетя марфуша уже тогда спятевшая была ничего не понимала тогда уже была в повреждении ума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 с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком говори. Но ну да где тут думать, поезд-то уж близко, думать некогда. Схватила я фонарь,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 «Покупитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь». А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно одно за другим воинский был поезд. Да, красноармейцы на полотно говорят «В чем дело?». Удивляются, что за притча поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили. Стоит. Узнали они про все, вытащили разбойника из погреба. Он потоньше петеньки тоненьким голоском пищит. «Смилуйтесь, — говорит, — люди добрые, — не губите, больше не буду».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 На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал. Ты понял, кто это? Это бельевщица Таня. О, конечно. Евграф о ней позаботится. Потом, немного помолчав, прибавил. Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышено, Грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом. Так русское просвещение стало русской революцией.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 Задоживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало в них и охватывало неслышную музыкой счастье, разлившееся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение.